58. Каин Иннокенту все же приходилось в то и дело вмешиваться в ход боя, подправляя курсы кораблей, выводя их на нужные векторы для лучшего выполнения боевого задания. В этом он все же кое-чему успел научиться за время своего адмирательства и даже сегодня у покойного, комрад-адмирала, наушника. Линкору «Мавр» взять поправку на 41-37 лево-вверх. Цель метка 18 врежьте по движкам. Линкор «Мавр» принял, лаконично отозвался командир корабля. «Рейдеру «Зубр» немедленно уйти с настоящего вектора движения по курсу 10.45 право-низ. Вы находитесь на линии огня крейсера «Магбет». Выходите на метку 0.6 прямо по курсу. Помогите корвету «Ленивец». «Рейдер «Зубр» выполняю 10.45 право-низ с выходом на 0.6». Иногда кто-то, наоборот, запрашивал у него дальнейшие инструкции и их приходил сдавать. Но, несмотря на это, Каин в общий ход боя старался вмешиваться как можно реже. Ему не хватало общего ощущения боя, чувствовалось, что его полководческого таланта явно не хватает. И он лишь бледное подобие того же комрада-адмирала наушника, с легкостью направлявшего корабли в атаку, отходы. Но иногда даже ему становилось понятно, со всей очевидностью, что нужно делать. Вот и сейчас противник, наконец, просек назначение двух регатов, идущих пересекающимся курсом в районе крейсера Тесакт. И из разных точек пространства им на переезд поспешили сразу несколько меток. Эти трое не успеют, и дергаться по их поводу не стоит, да и нечем, — решил Иннокент, посмотрел данные по тоннажу, ускорению и дистанции сорвавшихся на переезд кораблей. А вот эта сволочь вполне может помешать. Дарбар, немедленно задержать метку 21. У нас орудие по... Я знаю. Огонь из всех орудий по левому борту. Вы всех к противнику, а 21 не должен вырваться из вашего района после чего можете выйти из боя. Так точно. С космического боя Каин переключил свое внимание на внутреннюю обстановку. Все-таки командовать в одиночку флотом не очень-то удобно. Да и сам крейсер мог бы нести свою лепту в общую победу, а то висит в космосе грудой мертвого железа, хоть бы раз выстрелил. Как показывали камеры внутреннего наблюдения, среди экипажа наблюдалась активность. Матросы бегали по коридорам с оружием, а в двух местах, в том числе и в районе ГКП, шел жаркий бой. Что ж, по крайней мере, они определились с облегчением, подумал Каин. Снова пришлось вернуться к космическому сражению, а вот тут все шло не так хорошо, как в внутри корабля. Вражеская метка под номером 21 продолжала движение с пересечением курсов хрегата «Алиут». И что самое поганное, несмотря на задержку Дарбаром, он все равно успевал встать на пути у хрегата и помешать ему. «Дарбар, где вы? Дарбар!» Дарбар не отвечал, его вообще не наблюдалось на экране радара, и прямо на глазах исчезла еще одна метка второго флота. Дерьмо. И это не первые потери, не хватало еще по меньшей мере четырех меток. Двое самостоятельно вышли из боя, но разбираться с ними и возвращать сражение у Иннокента не было ни времени, ни желания. По сути, они выполнили поставленную перед ними задачу, связали на себя значительные силы противника, а желать от них чего-то большего просто невозможно. Первый флот под командованием комрад-адмирала Кентавра тоже понес потери, но в меньше из-за сосредоточения большего количества, средств на левом фланге, что определило перевес в огневой мощи. И с течением времени обстановка для второго флота будет только ухудшаться. Лавинообразно. Скоро повреждения достигнут критического предела, и корабли начнут разлетаться на куски один за другим. Теперь требовалось сделать так, чтобы понесенные потери не были напрасными. Но для этого придется вмешаться в битву лично, что не совсем по статусу флагманскому кораблю. Каин еще раз вывел на монитор камеры слежения, установленные в районе главного командного пункта Булавы. Недавно шедший здесь бой уже закончился. Повсюду тела убитых матросов и мятежных абордажников. Вопрос в том, кто из них одержал верх и под чьим контролем находится корабль. «ГКП, на связи ЗКП, вы меня слышите», — говорит спецпредставитель Оникса Иннокент. «ГКП, ГКП на связи». «Доложите обстановку». «Если вы о состоянии дела на ГКП, то бывало и лучше», — позволил себе несколько судорожную усмешку докладчик, но, опомнившись, добавил по существу. «Противник выбит силами экипажа, ГКП чист и готов продолжить работу». «Отлично», — сказал каин не зная, правда ли это. «Не держат ли сейчас докладчика на мушке?» «Впрочем, сие можно легко проверить, — решил он. Все будет зависеть от точности исполнения моих приказов». «Тогда слушайте приказ ГКП». «Булава должен немедленно на полном ходу выдвинуться в сторону крейсера «Тесак», как поняли?» «Вас понял. Тогда вперед. Так точно». «Булава начал разгон. А значит, есть надежда, что корабль действительно очищен от мятежных сил». «Если все так, то можно перебросить из ГКП в ЗКП офицеров, чьи посты были уничтожены во время захвата мостика силами бунтовщиков». Навстречу второму фрегату «Сармат» выдвинулись корветы о хранении крейсера тисак «Справиться», — решил Иннокен. Большие опасения вызывает Алиут, а точнее его соперник, разделывавшийся с Дарбаром. Штурман, подравняйте курс на Алиут, ему нужно помочь. Есть. Артпостам полная боевая готовность. Артпосты к бою готовы. Фрегат начал перестрелку с меткой 21, и огневая мощь была явно не в его пользу. Алиут пытался оторваться, резко маневрируя, но у него ничего не получалось. Вражеский крейсер сидел как привязанный. «Алиут, держитесь, мы идем, не расходуйте ударный боезапас». «Вас понял, но поторопитесь. У нас уже сильные повреждения, вышли из строя две пушки главного калибра». «Идем». «Артпостам огонь по готовности, цель метка 21». «Вас понял, огонь по готовности по 21-му». Пушки булавы вполне оправдали второе название трофейного малого крейсера конфедерации. На вражеском крейсере, терроризирующем «Алиут», полыхнули взрывы. Штурман, отсекайте 21-го от нашего фрегата, мы должны закрыть его собой. Есть. Алиут, продолжайте выполнение основного задания, мы им займемся. Так точно. Фрегат, почувствовал свободу в действиях, рванул к своей цели. Началась перестелка между малым крейсером «Булава» и самопальным, пиратским крейсером, идущим под обозначением 21. Пиратский крейсер превосходил «Булаву» в размерах более чем в два раза, а в огневой мощи вообще в три раза. Но трофейный корабль обладал другими качествами — боевой броней, за счет меньших размеров, большей маневренностью. опушки установленные в настоящих доках и произведенные ВПК конфедерации, имели лучшую точность и большую скорострельность, что сводило на нет все преимущества 21-го. И потом большой корабль легче попасть. Но 21-й тоже задал жару, осыпая булаву болванками, беря количеством. Крейсеры сотрясались от огня друг друга, но удача оказалась на стороне булавы, когда Каин воспользовался собственным опытом и направил корабль на штурмовку противника. К тому же нужно учитывать, что «21-й» ранее получил повреждения от «Дарбара». Орудия малого крейсера снайперски расстреляли орудийные башни главного калибра «21-го», потеряв при этом одну свою 75-го номера, а оставшиеся 50 противника не могли создать больших проблем. Вмажьте по нему еще один зал из всех орудий и идем к тесаку. Есть!